Глава одиннадцатая. Старый знакомый. «Никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже». Чешская пословица. Четвертый день нахождения в Киеве стал для Клима Пантелеевича таким же малоприятным, как и второй. Разница заключалась лишь в том, что в этот раз его сразу же заковали в малые ручные цепочки и доставили в сыскное отделение, располагавшееся в доме 17, дробь 5 на углу Владимирской и Большой Житомирской. Здесь задержанным занялся не кто-нибудь, а гроза всех местных ширмачей, шопенфиллеров и шкиферов Николай Дмитриевич Ткаченко. Шермач, жаргонное. Вор-карманник. Примечание автора. Шопенфиллер. Жаргонное. Вор, совершающий кражи из ювелирных магазинов. Примечание автора. Шкифер. Жаргонное. Вор, совершающий кражи через форточки. Примечание автора. Этот невысокого роста человек среднего телосложения, стриженный под машинку с вздернутыми вверх усиками, Так сразу и представился. «Ткаченко Николай Дмитриевич, начальник сыскного отделения, а вы кто будете с...» «Ардашев Клим Пантелеевич, статский советник, служу в МИДе». «О, статский советник, вон а как, величина, а я все в коллежских секретарях маюсь, дас! «Только я вас, ясно-вельможный пан, вполне серьезно спрашиваю, кто вы есть на самом деле? Вид-то, небось, поддельный?» Ардашев не ответил. Полицейский покачал головой, вздохнул и вымолвил. «Ну шо, зараз, як у окропы муха!» «Ну что, попали, как муха, в кипяток?» «Украинский». Примечание автора. Я на вашей мове не размовляю. Я не говорю на вашем языке. Украинский. Примечание автора С усмешкой изрек Ардашев. Ага, дерзите! покраснел от злости начальник Сыскнова. Что ж, извольте, сейчас посмотрим. Послушайте, перебил его Клим Пантелеевич. «Если вас не устраивают мои объяснения, то позвоните действительному статскому советнику Могилевскому, проживающему на Большой Владимирской рядом с магазином «Свет», номер телефона 98, и Терентий Петрович вам, несомненно, подтвердит, что я у него в гостях, а вообще служу в МИДе и приехал из столицы 25 мая. К тому же по приезде я отдал паспорт дворнику на посвидетельствование». «Ну, допустим», – неуверенно кивнул полицейский. «Это мы, конечно, проверим, но вопросов к вам, батенька, все равно много. Например, как вы оказались в магазине Гиршмана?» «Я туда зашел», – не без иронии ответил статский советник. «А зачем?» Третьего дня купил у него часы для своей жены. Кстати, она тоже отдыхает вместе со мной, но приехала раньше. Подтверждением являются как сами часы, так и квитанция на их приобретение, которая в данный момент покоится на вашем столе. Я был вынужден вновь наведаться в этот магазин, поскольку они перестали идти. Что здесь подозрительного?» Откровенно говоря, вы бы и сами могли сделать такой вывод, изучив сей платежный документ. «Это уж позвольте мне решать, как вести допрос лица, подозреваемого в тройном смертоубийстве и храбеже». «Послушайте, я же сам просил соединить меня с полицией. Телефонистка это подтвердит. Да разве стал бы я дозваниваться до дежурного, если бы был убийцей?» «А вот потому и звонили, чтобы отвести от себя подозрения. Ничего не скажешь, умноз. Ткаченко поднялся, обошел стол, уселся напротив и спросил. «А теперь, сударь мой, ответьте, почему вы брали телефонную трубку через платок? Боялись пальчики оставить, да? Почему расхаживали и рассматривали трупы?» Я надеюсь, покойного не обыскивали. Собирались сообщить нам о преступлении уже после того, как утолили свое любопытство. А могли бы и сразу городового окликнуть. Но вы этого не сделали. «Видите ли, – неохотно начал объясняться Клим Пантелеевич, – с седьмого года по середину четырнадцатого». Я входил в сословие присяжных поверенных и имел практику в Ставропольском окружном суде. Для того, чтобы доказать невиновность моих подзащитных, мне иногда приходилось отыскивать настоящих преступников. На моем счету немало раскрытых убийств. Вот и здесь я непроизвольно принялся осматривать место преступления, ведь я брался защищать только тех подсудимых, в чьей невиновности был абсолютно уверен. «Да и потом, а что, если бы преступник еще оставался там? Возможно, я бы его и задержал». Полицейский, казалось, Ардашева не слушал. Он смотрел в пол и размышлял о чем-то своем. Вдруг сыщик поднял глаза и спросил. «Где, говорите, практиковали? У Ставрополя?» «Именно». «А вот это, душа моя, мы сейчас и проверим!» Он радостно потер руки и выбежал из комнаты. Прошло несколько минут, и дверь открылась. В ней, как в картинной раме, появился образ Каширина, помощника начальника сыскного отделения города Ставрополя. Антон Филаретович был тот же самый, маленький, толстый, с бегающими злыми глазками, но теперь какой-то обрюзгший и осунувшийся. Проплешина стала заметнее, усы посидели и опустились вниз, почти как у Запорожского казака с известной картиной Ильи Репина. А! -а, -а, -а <-S2> Будто онемев, он показал пальцем в сторону Ардашева и выдавил: "Вы его что? Арестовали? А это уж свет мой, Антон Филаретович, от вас будет зависеть". «Антон Филаретович, какими судьбами?» Улыбаясь, воскликнул Ардашев. «Как видите, ваша мечта сбылась. Меня заковали в цепи, а там, как вы и предсказывали, дальняя дорога и пересыльная тюрьма». «Что же вы молчите, друг мой?» Осведомился начальник Сыскнова. «Вы узнаете этого человека или нет?» Это Клим Пантелеевич Ардашев. Служил когда-то в МИДе, потом у нас адвокатствовал. Два года назад уехал в Петербург. Э, простите, Петроград. Придя, наконец, в себя произнес Каширин. Повернувшись к начальнику, он добавил. Разрешите, Николай Дмитриевич, вас на два слова. Лучше в коридоре. Извольте! Пожал плечами Ткаченко и вышел. Господа, а как же насчет кандалов? — крикнул им вдогонку ускованный цепями статский советник. Но дверь уже захлопнулась. Слава богу, разрешилось недоразумение, и временный мой начальничек во всем разобрался. А так, признаюсь, человек он трудный и местами даже бестолковый, несмотря на то, что грамотного интеллигента из себя корчит. А вот скажите, разве может Хохол быть интеллигентом? «Не, ни в жизнь!» Подливая в чай Ардашева гавайский ром, рассуждал старый знакомый из южной губернской столицы. «А знаете, что я вам скажу? Меня это тройное убийство вообще не интересует. Мне на него, тьфу пу наплевать. Не мое это дело. Какая мне разница, кто здесь кого и за какие грехи порешил?» Меня известный вам Ефим Андреевич Поленичка, сюда за другим, более важным делом откомандировал. Вот и комнатку местные сыскари выделили, хоть и маленькая, зато с окном, и вид хороший прямо на сквер. Вы, Клим Пантелеевич, кушайте, не стесняйтесь. Каширин придвинул гостю в вазу с пряниками. Кстати, как он там поживает? Тепло улыбнулся бывший адвокат. Пенсион ведь давно заработал. А не успокаивается все со злом борется а, -а, -а, -а махнул рукой полицейский только что каждый год обещает уйти вот уже и надворного получил а все сидит но уверяет меня что осенью освободит место вы же знаете я этого светлого дня уже девять лет жду в прошлом месяце титулярного пожаловали По ощущении и благодарности у меня стены в зимнем дворце можно оклеить и медалька А как я банду Рванова брал! И ведь не побоялся тогда. Смело на пулю пошел. Да, ранились. Ну ничего, шрамы затянулись. Эх, Хлим Пантелеевич, дорогой вы мой! Помните, как мы славно на королеве Ольги по Средиземному морю вояжировали? Помните, как жили-не-то жили, а какие мадамы по палубе фланировали? А теперь война... калеки на улицах, вдовы в черных платках. «Зачем? Кто это все выдумал?» «А царь-батюшка наш!» Он понизил голос почти до шепота. «Как заводная механическая сорока все о патриотизме толдычит, оружием трясет, германца напугать хочет, а зад-то у солдата голый, и в котелке у него тюря!» «И не государю нашему самодержцу, что у народа терпения почти не осталось, а что будет, когда оно совсем кончится. А я отвечу, смоет всех одной волной, и меня, и вас, и всю августейшую семью, всех!» Каширин плеснул в пустой стакан чистого рому и выпил залпом, как водку, зажмурился, занюхал рукавом и продолжил. «Правда, кровавое вриете продлится недолго». «Всем скоро свобода надоест. И вот тогда же ваглоты выберут из своих рядов самого чудовищного и жестокого правителя. Бояться его будут, как кролики дава, смотреть снизу вверх, отдавать ему на заклание жен, детей, родителей и славить, славить, славить. Здесь с вами трудно не согласиться. Но уж слишком жуткую картину вы нарисовали». Прямо апокалипсис какой-то. Признаться, не хотел бы я дожить до такого времени. — Не волнуйтесь, вас и меня убьют в самом начале. Меня ведь в Ставрополе многие не любят. Да и вы тоже вызываете у народа зависть и злобу. — Разве? Вот уж не знал, — покачал головой Ардашев. Да — вы слишком успешный, вам все удается, а это многих раздражает. «Откровенно говоря, я об этом не задумывался. А впрочем, возможно, так оно и есть», — кивнул Клим Пантелеевич. «Однако хотелось бы узнать, за каким делом вы сюда командированы? Если даже тройное убийство на Крещатике вас не особенно беспокоит». «За делом государственной важности», — важно заметил полицейский и откусил кусок пряника. «Признаться, вполне надеюсь на вашу поддержку. ткатенки я так и сказал». Клим Пантелеевич только один и может нам помочь. Тут вдумчивый подход нужен. А нахрапом, казацким наскоком, как у нас это любят, только все испортим. Вот он и велел мне все тонкости с вами обсудить. Дас. Извольте. Речь идет о фальшивых ассигнациях. Их в Ставрополе в последнее время развелось видимо-невидимо. Вот, смотрите. Он достал бумажник и выудил две купюры. Одна достоинством в 10 рублей, другая в 100. «Вот это!» — он указал на десятку. «Имеет неправильную серию. Буква «Я» наоборот. Как будто латинская. А сотенная на вид настоящая. Водяные знаки в порядке, но если краешек потереть, лоснится точно клозетная бумага». Ардашев взял одну банкноту, Потом другую, посмотрел на свет, пощупал и понюхал. «А что это за две жирные перекрестные линии? Жирные пятна? Смотрите, они и на радужной, и на червонце?» «Да мало ли!» — полицейский махнул рукой. «Мы их у одной торговки изъяли на Нижнем базаре!» Не обращая внимания на Коширина, Клим Пантелеевич вытащил из кармана складную лупу и бумажник, из которого извлек свою сотенную. Положив рядом две банкноты, он начал их внимательно исследовать. Прошло минуты три. Каширин уже начал скучать. Кажется, нашел, проговорил статский советник. Что? Различия между настоящей купюрой и фальшивой. В последней, во фразе. за подделку кредитных билетов виновные подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу, в конце слова «виновные» вместо буквы «е» стоит все так же «я», что является орфографической ошибкой. Вот, убедитесь сами. Полицейский взял лупу и стал жадно рассматривать обе купюры. «Вы правы!» воскликнул он. «Ай да, Клим Пантелеевич!» Фальшивый монетчик, видимо, не дружит с правилами русского языка. Он использовал окончание, относящееся к женскому роду. «Для того, чтобы правильно написать ему грамматику, знать не обязательно. Сиди, смотри и срисовывай. Я вот понять не могу, как это они допускают такие промахи. Неужто нельзя обратить внимание на детали?» Можно, конечно, но человек – существо рассеянное. В особенности это присуще художникам и гравёрам. Они ведь всегда витают в облаках. Вы, надеюсь, помните, как во время японской кампании в Маньчжурию хлынули поддельные русские кредитные билеты в один рубль? Они были весьма недурного качества, но отличить их от подлинных денег мог каждый. Для этого лишь надобно было знать, что на оборотной стороне, в правой части, японский фальшивомонетчик выполнил извлечение из высочайшего манифеста о кредитных билетах в виде бессмысленного набора русских и латинских букв, которые лишь своим общим видом напоминали настоящий текст на наших рублях. Была еще и японская трехрублевка, но там японцы намудрили с равномерностью полей и красок. И все таки уже после войны эти фальшивки можно было встретить даже в Центральной России. Однако то, что видим мы, весьма высокого качества. Ведь на сотне водяной знак точное изображение профиля императрицы Екатерины II И на десятки водяные знаки в порядке. Ардашев помолчал немного, а потом спросил. «А почему вы решили, что след ведет в Киев?» «Как только фальшаки у нас объявились, мы начали трясти агентуру, и Колька, пройди свет, обнадежил меня, что выведет нас на распространителя, который якобы приехал из Киева. Только на следующий день бывшего конокрада нашли убитым. Кто-то изрядно потыкал его финкой, и мы опять оказались ни с чем». А тут и полицмейстер, и губернатор торопят. «Давайте, отыскивайте каналы!» Ефим Андреевич думал-думал, а потом распорядился. «Езжай!» — говорит Антон Филаретович в Киев. «Попытайся на месте во всем разобраться. А вось удастся с другого края за ниточку подтянуть. Глядишь клубок и распутаешь. В Киеве я сижу уже вторую неделю, а толку никакого. Я уверен, тут нужен другой подход, необычный». А вы, как известно, мастер головоломки разгадывать. Вот я и посчитал, что без вашей помощи нам удачи не видать. Так что на вас единственного и уповаю». «Зря вы на меня надеетесь. В Киеве я пробуду недолго, дней десять или от силы две недели. Я, как вы понимаете, приехал сюда отдохнуть, а вместо этого попадаю в разного рода переплеты. То СДК в гранд-отеле пришлось на суд божий отправить». То сегодня на три трупа наткнулся. Ого! Изумился Каширин. Про случай в отеле я слышал, только и подозревать не мог, что это вы. Нам же оттуда передали фотокопию половинки фальшивой десятки. Она тоже приобщена к разыскному делу. Вот и я говорю, мне, если хотите, уже перед супругой неудобно. Два дня я протолкался в следственно-судебных камерах, оправдываясь и давая объяснения. А это потому, Клим Пантелеевич, что вы притягиваете к себе несчастье. То есть как? А так. Господь наделил вас даром отыскивать преступников, быть своего рода проводником немезиды, потому он и посылает вас туда, где творятся злодеяния, Так что не откажите, помогите, как говорится, по старой памяти». Каширин опять наполнил свой стакан ромом и долил Ардашеву. Бутылка опустела. «Выпьем за успех!» – предложил полицейский. «Лучше за встречу. Я ничего вам обещать не буду, Антон Филаретович. Не мое это дело фальшивомонетчиками заниматься. Однако я всегда к вашим услугам. Чем смогу, помогу». Статский советник отхлебнул два глотка, поднялся и сказал. «Благодарю за теплый приём. Во всяком случае, дней семь я уж точно здесь задержусь. Хочется и в самом деле отдохнуть, отвлечься и забыть о грешном мире. Честь имею». «Нет-нет, пойдёмте, я провожу вас, если позволите, до самого дома. Поговорим, вы человек умный и собеседник интересный», засуетился сыщик, снимая со стула пиджак. На улице попался свободный извозчик. Правда, он был какой-то необычный. Пролетка с двойными рессорами и откидным верхом блестела от чистоты. Казалось, что он опустился прямо с небес. На ярко начищенной сбруе висели три колокольчика. Возница, облаченный в зеленый суконный армяк, не торговался вовсе, а поклонился и спросил адрес. Ардашев назвал. Кучер взмахнул вожжами, и коляска, звеня колокольчиками, покатила по мостовой мягко, точно по снегу. «А про грешный мир это вы правильно заметили?» Задумчиво проговорил Антон Филаретович. «А в России он вдвойне грешный, потому что, в отличие от Европы, мы не живем, а выживаем». Так всегда было, и так, к сожалению, и останется, пока русские люди сами себя уважать не научатся. А произойти это может только в том случае, если каждый из нас к ближнему будет относиться так, как к самому себе, то есть с добром и уважением. «Надо же!» – удивился Ардашев. «Какая метаморфоза с человеком случилась!» Каширин всегда считался полицейским без стыда и совести, мздоимцем, карьеристом и еще бог весть, каким прохиндеем. А тут на тебе, о нравственности рассуждает, о самоуважении народа, чудеса». «Я в прошлом году супружницу похоронил. Трое детишек осталось на плечах. Дашеньки десять, Алифтинки пятнадцать, а Гриш совсем взрослый уже, студент, на доктора в Москве учится». грустно продолжал сыщик алевтин теперь за мать готовит еду и сестренку в женскую гимназию с собой водит две недели пил службу забросил казалось без нее без моей наташеньки с ума сойду а батюшка отец илидор дал мне несколько тоненьких церковных книжек прочти говорит сын мой может и полегчает Я ведь, по правде говоря, к вере нашей без должного внимания относился. Нет, воскресные службы в Андреевском храме посещал, но не столько для души, сколько для Натальи Николаевны. Хотел ей приятное сделать. Да. А книги эти будто какую-то дверцу в моей душе открыли. И вот теперь стоит мне опять что-нибудь дурное сказать или даже помыслить, как кто-то внутри меня будто вздыхает сукаризной. И я тотчас же обо всем плохом думать перестаю. Хотел бы я знать, кто это такой внутри меня поселился. Имя известное, Антон Филаретович. И кто же? Совесть. Каширин замолчал и ушел в себя. Он смотрел по сторонам, но ничего не видел. Казалось, что сейчас он мысленно говорил с ней, с Наташенькой. Когда пролетка остановилась, Антон Филаретович будто очнулся. Повернувшись к Кардашеву, сыщик сказал. «Вот и приехали. Слава богу, все хорошо закончилось. Значит, вы не против, если я зайду поговорить к вам разок-другой? Не обязательно о деле, а хоть просто так». «Всегда рад, Антон Филаретович. Только чтобы застать меня, лучше прежде позвонить. Номер телефона 98». «Благодарю». Ардашев хотел расплатиться с возницей, но сыщик запротестовал. «Нет-нет, что вы! Не извольте беспокоиться. Мне надо назад, сыскное. А завтра в полицейском управлении будет совещание. Его высокоблагородие господин Горностаев проведет его самолично. Вот я и обрадую его вашим открытием по поводу фальшивок». «Желаю удачи». «Честь имею». Тяжелая парадная дверь доходного дома закрылась. Экипаж тронулся. Поднимаясь по ступенькам, Клим Пантелеевич все никак не мог забыть слова Каширина о том, что Господь наградил его, Ардашева, способностью отыскивать злодеев. Когда рука уже потянулась к пуговке электрического звонка, статский советник остановился. Итак, фальшивый червонец появился в Швейцарии, Киеве и Ставрополе. К тому же в Ставрополе на нем, как и на сотенной, остались непонятные жирные полоски крест накрест. В довершение ко всему радужная имеет явный признак подделки, различимый простой четырехкратной лупой. На данный момент это все, что есть в рассуждении фальшивого Но кроме этого имеется еще два никак не связанных между собой смертоубийства. Ну, в одном мой грех, а вот в трёх других неизвестно чей. В общем, как всегда, бывает вначале все странно и непонятно, точно в тупик попал, и не знаешь, как из него выйти. Хотелось бы, конечно, отыскать ту единственную тропинку, которая приведет к выходу. Правда, пока слишком мало исходных данных, чтобы делать определенные выводы. «Что ж, посмотрим, какие испытания мне приготовила судьба и как я выберусь из этого киевского лабиринта». Мысленно проговорил он и нажал на звонок.